Глава 17. Дронгов взглянул на часы, уже половина десятого вечера. Посмотрел на женщину, она накрылась одеялом, чтобы он не видел её счастливого лица или вообще не хотела, чтобы мужчина смотрел на неё, когда она спала. Сыщик осторожно поднялся, прошёл в ванную комнату и закрыл дверь, открыл воду, встал под душ. Кажется, сегодня он повёл себя не совсем адекватно. Дело было не в том, что он сблизился с молодой женщиной, которая ему явно нравилась. Дело было в его внутренних сомнениях. Если ему предложили бы выбирать между Гаврилко и Лакшини, определяя, кто из них мог быть возможным координатором или страховочным вариантом, он без всякого сомнения выбрал бы женщину. Она не боялась крови, была явно сильным волевым человеком и при необходимости могла пойти до конца. Если по каким-то причинам Анастасии Осамовой не удалось бы убить своего спутника, то ее вполне могла подстраховать другая женщина. Может, это ее отпечатки пальцев и были в купе, а он наивно полагал, что их оставила молоденькая официантка. С другой стороны, он не хотел верить в это вероятно, но тогда оставался только Гаврила, который явно не подходил на эту роль, а может именно поэтому и был выбран в качестве возможного запасного варианта. Нет, представить его в роли убийцы было практически невозможно. Больше в вагоне никого не было. Руководитель поездной бригады тоже не подходит. Он должен был возвращаться в Москву, как и все остальные проводники. Это должен быть самостоятельный, независимый от остальных человек, который имеет достаточно времени, чтобы при необходимости убрать выжившего Цвираво. Самое важное условие он должен находиться рядом с ними в Берлине. Дронга выключил воду, взял большое полотенце. Хорошо, что здесь кладут по два полотенца. Второе он оставил для Натальи. «Думай, думай», — размышлял он над случившимся. Почему организатор убийства был так уверен, что Анастасия Осамова справится с двойным убийством? Предположим, что у нее был хороший партнер, возможно, тоже убийца. Но как они могли рассчитывать на женщину, которая должна была заменить Осамову в купе? Что они ей говорили? Как смогли убедить надеть ночную рубашку и лечь на ее место? А если бы все сорвалось? Тогда Георгий спокойно уехал бы в Италию и ещё забрал бы с собой Анастасию Асамову, постепенно превращавшуюся в альбину Брустинову. Она могла решить в последний момент, что ей совсем не обязательно вспоминать о своём настоящем имени. Её спутник был богатым, внимательным, готов был выполнить любое её желание и предлагал ей чудесный отдых в Италии, может, в Сардинии или на Капри, что ещё нужно для полного счастья и зачем стрелять в это счастье собственными руками? А если бы она передумала, что тогда могли предложить организаторы этого убийства? Ведь своего напарника, который должен был появиться в соседнем вагоне под именем Мариуша Скавроньского, она знала в лицо, а человек, который должен был подстраховать или заменить в самом крайнем случае, не мог быть ее знакомым. Может, поэтому Осамова так и задаченно и внимательно смотрела на самого Дронго, ведь она была не глупой женщиной и понимала, что ей могут найти замену, так как в последний момент она может дрогнуть, и это Та замена могла появиться в лице известного эксперта по преступности, который мог задушить её спутника голыми руками. Он подумал, что ему всегда были интересны такие женщины. Она спала с свиревой в одной постели, уже зная, что утром убьёт его. Готовилась к этому несколько месяцев и несколько месяцев спала с ещё живым покойником. Интересно, что именно она чувствовала Жалость, сострадание, вряд ли такие чувства у неё вообще были. Чувство удовлетворения, возможно, ведь ей удалось перехитрить не только самого Цвера, но и его телохранителей. Чувство мести нет, не похоже. Скорее чувство удовлетворения от самой мысли, что ей удалось так блестяще сыграть свою роль. Но всё равно это сложно обнимать человека, которого ты будешь убивать. Невероятно сложно. Должна быть очень устойчивая психика, сильная воля. Он оделся, вышел из ванной и посмотрел на кровать. Женщина ещё спала, а если она из такой же категории, из похожего сплава эгоизма, эгоцентризма, равнодушия, холодной отстранённости, чрезмерного чувства собственного превосходства. И наконец, оплата. Наверняка Анастасии Альбине оплатили это убийство по высшему разряду. Ведь ей столько времени пришлось провести рядом со своей потенциальной жертвой. За подобные испытания нужно платить особую плату, своего рода сверхсрочную Хотя, наверное, ей действительно было нелегко. Разница в более чем 30 лет. Ещё неизвестно, кому было труднее: этому 66-летнему мужчине или ей, относительно молодой женщине, которой приходилось терпеть присутствие столь пожилого друга, поневоле превратившегося в убийцу. Наталья всё ещё спала, Дронган надел пиджак, завязал галстук и осторожно вышел из номера, закрыв за собой дверь и повесив табличку, чтобы его не беспокоили, а сам пошёл вниз, в холл. Итак, четыре убийства подряд. И все для того, чтобы скрыть реалии первого, самого важного убийства, когда был устранен Георгий Цверава. Отсюда вывод. Нужно найти того, кого они пытались скрыть. Его или ее нужно вычислить. Он подошел к партии и попросил городской телефон. Набрал номер комиссара. Тот сразу снял трубку. «Добрый вечер», — сказал Дронго. «Что у вас нового?» «Откуда вы говорите?» — спросил явно сдерживаясь комиссар. из Штейнбергера пояснил Дронга: "Куда вы меня сами направили, чтобы спасти вас, а не для того, чтобы вы кувыркались в кровати с этой пассажиркой? Мои моральные принципы буду блюсти я сам", сообщил Дронга. "Не нужно так ханжески это переживать. Или вы заодно установили и камеры наблюдения в каждом номере? Вы прекрасно знаете, что камер нет, а вот микрофоны есть, и мы всё слышим". Именно поэтому мы старались особенно не шуметь, чтобы не смущать ваших молодых сотрудников. Как вы считаете, нам это удалось? Хватит издеваться, окончательно разозлился комиссар. Поняли, что ничего не можете сделать и решили устроить вот такую безобразную сцену. Это было очень неразумно с вашей стороны. Теперь я не смогу верить в вашу объективность при оценке деятельности фрау Лакшиной. И со вторым пассажиром тоже не все так просто. Ваши любые выпады против него я буду рассматривать через призму ваших отношений с Лакшиной. Получается, что как независимый эксперт и аналитик вы себя полностью исчерпали и скомпрометировали. Надеюсь, хотя бы как мужчина я был на высоте. Пробромотал Дронго. Идите к черту. рас смеялся рендер Мы каждый час получаем сообщение из России и Польши. Это ваша знакомая Альбина Брустина или Анастасия Самова просто сущая фурия. Не понимаю, как она вообще могла так долго притворяться. Да и её спутник тоже под стать ей, такой известный преступник, а так глупо попался. Так и не понял, что эту молодую женщину ему подставили в качестве убийцы. Он, наверное, до самого конца не верил своим глазам. Даже когда она подняла оружие, всё ещё считал это глупой шуткой и так бесславно закончил своё существование. А где вимир Поехал домой. Он так устал, что еле стоит на ногах. Потрясающий работник. Таких в прокуратуре больше нет. Он дежурил в предыдущую ночь и согласился остаться на вторую, чтобы подменить заболевшего коллегу. Хотя, впрочем, тот вполне мог выйти на работу, но Вимир настоял, чтобы он оставался дома. У него много раскрытых дел, почти все. Он умеет находить преступников и при этом оформляет дела, как полагается, поэтому его и сделали старшим следователем. Ясно? «Вам прислали акт экспертизы патологоанатомического вскрытия тела Чичулина». «Уже давно. Разве я вам не сказал?» «Никаких следов алкоголя или наркотиков». «Почти нет. Но, может, он в этот день действительно ничего не пил. Иногда можно сдержать свои порочные наклонности ради выполнения важного задания. А что могло быть для них важнее, чем безопасность их главного босса? Я имею в виду Георгия Цверава, но оказалось, что они не смогли уберечь его. А мы не смогли защитить самих телохранителей от убийц». Он сам себя подставил, сказал Дронга, поэтому и попался. Он не знал, что заместитель его босса оказался предателем, выдав его и напарника их врагам. Кому вы сегодня звонили? Тому, кто сможет принимать решения. Если он поверит и выяснит, что я был прав, и Хромой Джансунг нарушил их кодекс чести, то боюсь, что к предателю из банды Цвира вы придут совсем другие люди, более компетентные и жестокие. Когда это произойдёт? понятия не имею. Может, сегодня, может, завтра, может, никогда. Возможно, мне не поверят, или этот тип сумеет как-то выкрутиться, и все наши усилия окажутся напрасными. Тогда он прикажет находящимся в Берлине обоим убийцам, въехавшим сюда по польским паспортам, разобраться либо со мной, либо с остальными двумя пассажирами из нашего вагона. И вот тогда вашим сотрудникам придётся очень нелегко. Им придётся защищать нас изо всех сил, если, конечно, у них получится. Надеюсь, когда они придут, пробормотал комисар Мои люди будут на месте. За них не беспокойтесь. Кстати, партя, которая сегодня ночью будет дежурить, тоже наш человек. В случае необходимости можете смело к нему обращаться. Он имеет право даже выдать вам оружие, если вы почувствуете опасность. Спасибо. Не сомневаюсь, что вы всё предусмотрели. Будем ждать, геркомисар. Будем ждать, когда нас наконец придут убивать. Не нужно так говорить, нахмурился Реннар. У нас тоже работают не такие дебилы, чтобы упустить убийцу. Мы сумеем вас защитить. Очень надеюсь. Пробрамотал Дронга на прощание. Он собирался подняться к себе в номер. Что-нибудь нужно? спросила с улыбкой портье. Минеральную воду, улыбнулся ему в ответ Дронга. Желательно две большие бутылки и пусть меня не беспокоят. Не волнуйтесь, вас никто не будет беспокоить, заверил его портье. Дронга поднялся на лифте, прошёл по длинному коридору. Странно, что сейчас уже почти 10 вечера, а тележек с горничными нигде нет. Он повернул в сторону своего номера, подошёл ближе и услышал, как скрипнула дверь соседнего номера. Он подошёл к ней и постучал. Ему никто не ответил. Дверь медленно открылась. Он стоял на пороге, и смотря вглубь комнаты, оба сотрудника комиссара Реннера были застрелены. Они даже не успели достать своё оружие. Дронго подошёл к одному из них, достал его пистолет из кобуры, закреплённый под пиджаком. Теперь они не застанут его в расплох, и это будет уже хоть каким-то его преимуществом. Но как полицейские могли впустить к себе убийцу? Просто непостижимо. Почему они вообще кого-то впустили, даже не насторожившись? Он повернулся и быстро, достав свою карточку-ключ, вошёл в свой номер, не забыв закрыть за собой дверь. Он боялся что-то увидеть нечто страшное. Ему не хотелось видеть эту картинку. Чувствуя, как колотится его сердце, он вошёл в комнату. На кровати лежало смятое одеяло, и здесь никого не было. Он даже наклонился, чтобы посмотреть, женщины нигде не было, но постель ещё хранила тепло её тела. Рядом не было её платья, хотя колготки висели на спинке стула, и рядом лежала её белая обувь. Неужели её увели босиком? Или она сама ушла, и всё это лишь глупая инсценировка, чтобы разыграть его ничтовый себе розыгрыш. В соседнем номере лежат двое убитых сотрудников полиции. Это уже совсем не розыгрыш. Пока бандиты убивали друг друга, немецкие полицейские искали их в силу своего служебного долга, но с полицейскими бандиты явно перестарались. Теперь на них объявят настоящую охоту, и немецкая полиция не успокоится до тех пор, пока убийцы не будут схвачены. А если рассуждать здраво, то комиссар Реннер попросту отдаст категорический приказ не брать этих ублюдков живыми, и тогда действительно начнется бойня. Дронго наклонился еще ниже, поднял подушку, вдыхая аромат ее волос. Кажется, он сильно недооценил возможности своих соперников. И это уже не хромой Джан Сунг, который просто сдавал своего шефа и его телохранителей. Это наверняка сам Морис Тугушев, который знает, кто работает на него в этом городе. Дронга положил подушку на место, подошёл к дверям, закрыл их на цепочку, затем вернулся в кресло, положив пистолет прямо перед собой. Нужно было терпеливо ждать и никому не звонить, чтобы не спугнуть преступников, и всё же он позвонил в парттье. Вы можете проверить, кто звонил в соседний номер, спросил он, называя номер. 20 минут назад сам комиссар Реннер, после него старший следователь Вимер и больше никто, сразу ответил парттье. Дронга хотел ещё кое-что спросить, но понимал, что его телефон могут прослушивать, и не только сотрудники полиции. В этом случае вернуть Наталью было практически невозможно, поэтому он буквально заставил себя положить трубку и приготовился ждать. Ждать пришлось недолго. Уже минут через 5 раздался телефонный звонок. "Как мне к вам обращаться?" спросил незнакомец на хорошем русском языке. "По имени-отчеству или по фамилии?" "Меня обычно называют Дронга." Да, господин Дронгае, я совсем забыл, что вы эксперт по вопросам преступности, сказал мне без издевки позвонивший. Надеюсь, вы понимаете, что обязаны выполнить все наши требования. Догадываюсь, где женщина? Она у нас, не беспокойтесь, мы не едим людей. Надеюсь, пробормотал он. Хотя, судя по вашему голосу, вы больше любите зелень. Какую зелень? О чём вы говорите? Все козлы любят зелень, разве вы этого не знали? спросил Дронгае. «Вы напрасно позволяете себе такие глупые шутки», — холодно отчеканю позвонивший. «Значит так, через час мы будем ждать вас в условленном месте». «В каком месте?» «Мы сообщим вам об этом за пять минут до встречи, а пока выходите из отеля, ловите такси и отправляйтесь в Центральный парк. Там вы получите следующие инструкции. Надеюсь, что ваш мобильный телефон находится с вами, и вы его уже включили». «Не беспокойтесь», — ответил Дронго. Судя по всему, звонившие были весьма серьёзными людьми: двое убитых сотрудников полиции, похищенная женщина и ещё этот ультиматум. Слишком много для одного вечера, и вообще слишком много событий вместившихся в этот роковой день. "Так до до встречи", звонивший положил трубку. Дронго посмотрел на аппарат и, поднявшись, быстро вышел из своего номера. Теперь всё зависит только от него самого. Как это приятно, когда всё зависит лично от тебя. Он спустился вниз, подошёл к портье. в соседнем номере беспорядок. Тихо сообщил он ему. Звоните Реннеру, они объявились, и учтите, что сейчас я поеду в центральный парк. У вас есть подходящее такси? Сейчас будет, ответил понятливый портье. Подождите немного. Такси действительно появилось через 2 минуты. Дронга сел на заднее сиденье. Куда едем? спросил водитель, чуть повернув голову. Это был Рихард. В центральный парк. Улыбнулся Дронга. В конце концов должна хотя бы иногда работать полиция и в этой стране, подумал он.